Мы уже пронеслись над Гудзоном и миновали Олбани, столичный округ. Теперь главное не прозевать Ай-88. На юге резко вздымаются в небо голубые катскилы, смутное и ласково цельные, с дымчатыми кобыльями-хвостами, которые скользят поперек горных отрогов. Проснувшийся пол выуживает из своей сумки с надписью Paramount, экземпляр «Экземпляр Нью-Йоркера» и «Уокмен». Он угрюмо осведомляется о наличии кассет, и я предлагаю ему мою хранящуюся в бардачке коллекцию «Кросби, Стиллз и Нэш» 1970-го. Лоуренс Оливье читает «Рильке». Тоже сломано. Мистер «Голубые глаза» поет «Стандарты», части первая и вторая. Я купил эту запись одной одинокой ночью в Монтане. Две речи о мотивации продаж, полученные в марте всеми агентами. Я их еще не прослушал. Плюс запись моего чтения доктора Живаго для слепых. Рождественский подарок директора радиостанции решившего, что я отлично поработал и должен получить за мои труды какое-то удовольствие. Ее я тоже не слушал, потому что не такой уж я и поклонник записей. Я все еще предпочитаю книги». Пол выбирает доктора Живаго. Минуты две возится с Уокменом, пристраивая в него кассету, затем наставляет на меня распахнутые в нарочитом изумлении глаза, и в конце концов говорит, не снимая наушников. А вот это впечатляет! Руфина Анисимовна была передовой женщиной, врагом предрассудков, доброжелательницей всего, как она думала и выражалась положительного и жизнеспособного, затем изображает узенькую уничижительную улыбку, но я молчу, почему-то обидевшись. Пол переходит на синатру. Я слышу, как в глубине наушников начинает жужжать, точно взволнованная пчела, голос Фрэнка. Пол раскрывает Нью-Йоркер и, храня каменное молчание, погружается в чтение. Мы удаляемся на юг от Олбани. Его неприятно городские небоскребы скрываются из глаз, и почти мгновенно все окрестные пейзажи становятся чудесными, захватывающе драматичными, столь же пропитанными историей и литературой, сколь любое из мест Англии или Франции, за поворотом дороги появляется щит, извещающий, что мы въехали в центральный регион кожаного чулка, а сразу за ним, как по команде, Открывается на мили и мили огромная и неровная, уходящая к юго-западу, прорытая некогда ледником, долина. Шоссе начинает подниматься вверх, и окраинные вершины Кацкилов отбрасывают темные, послеполуденные тени на низкие холмы, усеянные маленькими карьерами, крошечными деревушками и чистенькими фермами, чьи ветряки стрекочут, ловя недолетающее до нас дуновение, и все, что виднеется впереди, вдруг говорит мне. В той стороне, приятель, лежит чертовски большой континент. Тебе лучше помнить об этом. Идеальный пейзаж для средней руки Романа. Я жалею, что не прихватил с собой Томик Купера. Их там четыре чтобы почитать его вслух после ужина, когда мы усядемся на веранде. Так я смог бы поквитаться с сыном за насмешку над доктором Живаго. С официальной моей точки зрения, начиная с этих минут, нельзя пропускать мимо глаз ничего. Совсем ничего. География дает натуральное подтверждение словам Эмерсона о том, что любая деятельность совершается в момент перехода. В миг, когда ты бросаешься в пропасть или пустишься бежать к цели, Пол оказал бы себе очень большую услугу, если бы отложил Нью-Йоркер и попытался рассмотреть и описать свое положение в этих полезных понятиях «переход», «отказ от прошлого». Нам следует преимущественно обращать внимание на жизнь текущую, а не на жизнь прошедшую. Надо мне было не книгу с собой взять, а кассету с записью. Однако он замкнулся в звуковом коконе двух влюбленных на летнем ветру, читает, шевеля губами, городские разговоры и плевать ему на интересное кино, которое показывают за его окошком. Путешествие стало, наконец, «Раем глупца». Примечание. Еще одна цитата из доверия к себе» Ральфа Эммерсона. Конец примечания. «Я ненадолго сворачиваю на живописную стоянку под кобл скиллом, чтобы размять спину. Копчик уже ноет. Оставив поло в машине, вылезаю наружу и подхожу к парапету из песчаника, За ним светится плейстоценовая долина. Огромная, пустынная, зеленая и коричневая, исполненная животного величия материковая империя, что способна нагнать страх на любого отважного первопроходца, надумавшего ее покорить. Я даже залезаю на парапет, несколько раз набираю полные легкие чистого воздуха, несколько раз подпрыгиваю ноги вместе, ноги врозь, приседаю, наклоняюсь, касаясь носков ног, резко сжимаю и разжимаю пальцы, вращаю головой, вдыхаю плывущие по влажному воздуху ароматы, вдали поряд ястыбы, пикируют ласточки, зудит крошечный самолетик, кружит похожий на стрекозу дальтоплан и восходящие потоки молекул раскачивают его». В невидимом далеком доме хлопает дверь. Где-то сигналит автомобиль, лает собака. А по другую сторону долины солнце нарисовало желтый квадрат на западном склоне холма. И там, посреди изумрудного поля, останавливается крохотный, но отчетливый красный трактор. Маленький человечек в шляпе выбирается из него и начинает восхождение на верхушку холма, с которого только что съехал на тракторе. Он долго и медленно поднимается, удаляясь от своего агрегата, сворачивает, проходит немалое расстояние вдоль искривленного гребня холма, а после решительно, хоть и не драматично, переваливает гребень и скрывается в мире, что лежит за ним «хорошее мгновение». Их стоит посмаковать. Жаль, что мой сын не сумел оторваться от чтения и разделить их со мной. Ты можешь привести лошадь к водопою, но петь оперные арии ты ее не заставишь. Некоторое время я стою просто глядя перед собой. Ни на что, в частности. Разминка моя закончилась. Спину отпустила. Сын сидит в машине, читает журнал. Желтый квадрат на склоне холма понемногу выцветает, затем таинственным образом сползает влево и затемняет, вместо того, чтобы высветить, зеленый покос. И я решаю, удовлетворенный и ощутимо оживший, что пора уезжать. Из мусорной урны... Свисает пластиковый пакет с пенопластовыми светло-зелеными шариками, какими обкладывают в коробках рождественские подарки или возвращаемую из ремонта спиннинговую катушку. После полуденный теплый ветерок катает легкие шарики по стоянке. Я задерживаюсь, чтобы запихать пакет поглубже и собрать разлетевшиеся шарики. Пол отрывается от Нью-Йоркера. Смотрит, как я очищаю от шариков асфальт вокруг машины. Я оглядываюсь на него. Руки мои полны липких зеленых шариков. Он прикасается к пораненному уху под наушником, медленно складывает пальцы пистолетом, подносит его к виску, беззвучно произносит «Бум!», в жуткой пародии смерти откидывает голову назад, а затем возобновляет чтение».